Старый Борг. Дальний поход к таверне, где можно было бы довести себя до такого состояния, когда мир становится похож на произведение самого доброго, умного и всепрощающего Бога, где все гномы, славные и щедрые друзья, а все женщины красивые и понимающие, не оправдал себя. Вернее, пока не оправдал. Поначалу все вроде шло хорошо. Своим не совсем прямым шагом старый Борг преодолел почти половину пути, когда ему снова почудилась знакомая неправильность в пространстве, куда был устремлен его плавающий взгляд. Уже понимая, что винные призраки не оставили его в покое, как он было понадеялся, старик с каким-то болезненным интересом выполнил действие, проясняющее окружающую действительность, и, возможно, открывающееся, сокрытое в тонком мире. Нажал на свой левый глаз. Прохожих, если те вдруг решили бы присмотреться к остановившемуся у стеночки старому неопрятному гному, весьма позабавил бы его вид. Выпученные глаза, точнее, один глаз. В левый он зачем-то воткнул свой палец. Судорожно раскрывающийся и закрывающийся рот и выражение полного обалдения на лице. А старому Борху действительно было от чего обалдеть. Но кто, скажите, может похвастаться знанием о том, что оказывается в тонком мире, окружающем нас, к тому же в гномьей столице, живут личности, которые передвигаются не как положено нормальным гномам, своими ножками, а на заднице? Было бы Борх философом, при этой мысли он удрученно покачал головой, Обязательно написал бы трактат о бытии сущего и несуществующего, о сложности строения мира, о его обитателях и, вероятно, о множественности тонких миров. Жаль, что он не философ. Но зато он может философски отнестись ко всему творящемуся и продолжить свой путь. А Вдруг просветление его не покинет. И сегодня, прежде чем отключиться от бренного мира... После приема очередного кувшинщика Браги отказываться от нее, несмотря на происходящие с ним события, он не собирался. Борх увидит еще много удивительных вещей. Стоящий у стеночки старый гном кивнул своим мыслям и продолжил путь. Вот только теперь он внимательно оглядывал дорогу, по которой шел, а также дома и их крыши. И при этом постоянно давил на левый глаз своим грязным пальцем. Тиранвиль Переведя взгляд в сторону, куда указывал дозорный, Тиранвиль сразу почувствовал, как непроизвольно затряслись поджилки и ёкнуло сердце. И не потому, что он увидел большой отряд противника. Наоборот, в их сторону скакал только один. Всего один всадник — Но зато какой. Тиранвиль даже проморгался, а не напутал ли он чего? Но нет. Этого наездника было сложно с кем-то спутать. На огромном, черном чудовище, названном конем лишь по недоразумению, восседал никто иной, как Махас, глава делегации лиги, полный гроссмейстер боевой магии. Полный означает гроссмейстер и в атаке, и в защите. Примечание автора. Один из двадцати сильнейших боевых магов известного мира. С трудом подавив пиетет перед куда более сильным, чем он, магом, Тиранвиль вспомнил, что стоит тут не один, а командует целым отрядом боевых магов. С такими силами он, пожалуй, и двух гроссмейстеров завалить сможет. Эльф приказал половине воинов оставаться на местах. Любыми силами сдерживая зажатого в угол предыдущего противника. А остальным выйти демону навстречу, создавая общую защиту. Был, конечно, соблазн бросить все силы на то, чтобы додавить старого врага. Слишком он силен, чтобы оставлять такого опасного противника за спиной и затем сразу переориентироваться на Махаса. Однако Тиранвиль решил не рисковать. Гроссмейстерский удар по неприкрытому тылу, несмотря на численные преимущества, может означать конец для их могучего отряда. Вдруг всадник резко ускорился. Огромной молнией летел он в их сторону. Казалось, ничто не сможет его остановить. Когда до быстро выстраиваемой эльфами преграды оставалось с десяток метров, Конь прыгнул. Расширенными от удивления глазами, Тиранвиль наблюдал, как конь Махаса в просто невозможном прыжке преодолевает оставшиеся метры, взвившись высоко в воздух. От всадника и его скакуна полыхнула магией. Как чудовищным по силе ударом разносит в дребезге еще не соединенную общую защиту мастеров, как мириада маленьких, как мотыльки, огненно-лесных плетений обращают осколки разбитой защиты против самих же ее создателей. Алый плащ демона величественно развивался на ветру. Аура слепила горящим в ней огнем магии. А на лице играла улыбка хищного зверя, увидевшего беспомощную жертву. Быстро придя в себя после удара, опрокинувшего его и сильно приложившего о землю, Тиранвиль с трудом повернул голову в ту сторону, куда прорывался демон. И еще успел заметить, как за поворотом скрывается конь, на спине которого сидят оба демона. А за ними распространяется стена жара, раскалившая камни мостовой и препятствующая преследованию. Вдоль дороги догорали деревья, и лежали еще не пришедшие в себя воины. Эльф с трудом поднялся на ноги и мрачно огляделся, про себя подумав, что они еще легко отделались. Ник Приземлиться прямо во дворе дома Васы я не решился. Неизвестно, как отреагируют на такую наглость защита дома. Поэтому я выбрал пустынную в данный момент улицу, и, аккуратно придерживая Крису, опустился на землю. «Интересно, если кто-то видел меня, несмотря на включенный полок невидимости, что он подумает? Или если кто-то видел меня, спускающимся на парашюте?» С удовольствием послушал бы его мысли. «Слава Богу, доступ в особняк Вассы для меня не перекрывали. Поэтому мы с Крисой спокойно прошли в дом», и молча рухнули на диван в гостиной. Девушка вся сжалась, вцепилась в мою руку и, уткнувшись мне в грудь, затихла. Я гладил ее по голове и не торопился с расспросами. Похоже, она еще не пришла в себя. Я ее понимаю все таки Криса не боевой маг и вообще не боевик, чтобы она там не говорила про свою подготовку в рукопашке и интеграционной магии. Но, сдается мне, именно то, что Криса, хороший интегратор, ей очень помогло. Это ведь раздел магии, так сказать. На стыке всех ее разделов и поневоле Криса должна знать многое из магической науки. Не прошло и пары минут, как в комнату вошла Мора. Вытирая руки о полотенце, наверное, что-то готовила на кухне. Увидев нас с Крисой, домохозяйка всплеснула руками. — Да что же это делается-то? — воскликнула она, имея в виду потрепанный вид моей подруги. — Во что ты опять ее втравил? Мора укоризненно посмотрела на меня. — Я тут ни при чем, — покачал я головой. Хотя я подергал себя за мочку уха. Ладно, разберемся. Мора, можно по-быстрому приготовить купальню, найти Крисе какую-нибудь сменку одежды и перекусить. Было видно, что та еще многое хочет сказать о ситуации, но сдержала себя и только кивнула. Сейчас будет готово. Вы пока поднимайтесь. И быстро вышла из комнаты. Пока мы встали и медленно поднялись в купальню, все уже было готово. Вода оказалась нагрета. Рядом лежало полотенце и простое платье, как раз по фигуре девушки. Сама Криса находилась в каком-то ступоре. По крайней мере, не очень реагировала на окружающую действительность. В теплой воде она сначала оживилась и рассказала мне, что с нее произошло. А потом, наконец, расслабилась и почти уснула, пока я ей делал легкий массаж. После купальни она с трудом поела и отнес задремавшую девушку на кровать в моей комнате. Видимо, сказалось нервное напряжение. Ей надо просто хорошо выспаться. Хотя лечебные симбионты активировались и ползали в ауре, ничего страшного ни я, ни умник в ее организме не обнаружили. Просто психическое и магическое истощение. «Давно хотела спросить тебя», — пробормотала Криса, не открывая глаз. «Кто та девушка, что подарила тебе повязку, которую ты носишь, не снимая?» «Я удивленно посмотрел на нее». «Почему именно девушка?» «Это старый обычай». Криса слегка приоткрыла глаза и глянула на меня сквозь ресницы. В больших городах его, наверное, и не помнят. Только я ведь родилась не здесь. Такой повязкой или ремнем, разукрашенным девушкой лично, она обычно выражает свое расположение к парню. Ни к чему этот подарок не обязывает, но окружающие видят, что между ними есть связь, иногда вырастающая в семейные отношения. «Да, видимо, Тиш в свое время хотела меня подколоть. Да вот как вышло». «Спи». Я поцеловал Крису в лоб. «Это просто повязка». Девушка послушно закрыла глаза, свернулась калачиком под одеялом и затихла. «Что произошло?» — спросила Мора, когда я спустился вниз. Я устало сел на стул, положил руки на стол, на них голову и ответил. Непонятно, почему-то эльфы напали на Крису. Да и вообще происходит что-то странное. Там, в Нижнем городе, идут какие-то магические боевые столкновения. Эльфы с кем-то воюют. Совсем обнаглели ушастики, раздраженно стукнула ложкой по плите мора. — Надеюсь, их приструнит стража. — Кстати, — встрепенулся я, — не знаю, как насчет стражи. Вот васу надо поставить в известность, если он еще не в курсе. — У тебя есть с ним связь? — Есть. — Сейчас принесу амулет связи, — кивнула Мора. Я с интересом смотрел на небольшой, размером с кулак, шарик из хрусталя выполняющий функцию мобильной связи. Забавно, я только сейчас понял, что не знаю, по каким принципам работает местная магическая связь. Все времени не было разобраться. В памяти лотколба, конечно, есть принципы изготовления таких амулетов и методы работы с ними. Эта информация при взгляде на амулет всплыла в моем сознании. Вот только и сейчас разбираться времени особо нет. А самое интересное, что если при связи амулет-амулет применяется обычная магия, то при передаче информации от амулета человеку используется что-то из ментальной магии, которая относится скрыт. По крайней мере, эта информация слышна и вообще доступна только тому, кто держит в руке амулет или как-то соприкасается с ним. Через ауру, что ли? Кстати, пользоваться амулетами могут и простые люди, не обладающие магией. Разумеется, только в том случае, если амулет не настроен на определенного человека. Ладно, потом займусь этим. Я послал нужный сигнал в шар и стал ждать. Он засветился красным светом. Типа активировался. В течение минут 10 связь не устанавливалась. Я попросил Мору попробовать но и у нее ничего не получилось. «Такое случается?» «Иногда», — подтвердила Мора. «Бывают дни, когда связь брахлит, А еще так бывает, когда Васа находится во дворце у Архимага. Когда у них серьезные совещания идут, то связь блокируют». «Зачем?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Взяв кувшинчик с чифой, я вышел в гостиную». Сел у погасшего камина и, прихлебывая напиток, принялся анализировать ситуацию, периодически пытаясь активировать связь с Васой. До автодозвона тут еще не додумались, к сожалению. Ни до чего путного я так и не успел додуматься, когда меня вывел из размышлений голос, по ощущениям раздавшийся в голове. «Мора! Что случилось?» «Хм... Васа!» Это Ник. Я не отвлекаю тебя от важных дел. Ник? Пара секунд удивленного молчания. Не думаю, что причина, по которой ты меня вызвал, недостаточно важна. Говори! За пару минут я рассказал гному все, что знал о происходящем, подретушировав свои действия и не упоминая ни о каких элементалях. Впрочем, имеющейся у меня информации об общей ситуации было явно недостаточно, чтобы делать какие-то однозначные выводы, но вполне достаточно, чтобы действовать. «Спасибо, Ник!» — после моего монолога сказал Васса. «Ты прояснил кое-какие моменты, я донесу твою информацию кому надо. А пока на всякий случай. Сиди дома!» И он отключился. «Сидеть дома?» Кстати. А чего это я расселся? С задницей чувствую, что вся эта бодяга так или иначе касается меня или коснется в будущем. Это не учитывая Крису. Заодно то, что подняли на нее руку. Этим засранцам надо поотрывать ненужные им части тела. Я имею в виду головы, если кто не понял. Другое дело, что сейчас я уже немного поумнел решать проблемы таким образом, прыгать с шашкой на голову на танк, «Не собираюсь. Пусть эти придурки сами разбираются, с кем они там схватились. Да и с гномами не стоит шутить. Тем более в столице. Честно говоря, не завидую я эльфам и тем, с кем они схлестнулись. А это, походу, демоны. Ну так вот, вмешиваться я не собираюсь. А вот посмотреть своими глазами на происходящее, думаю, стоит. Я провел ревизию оружия, оставшегося в доме Васы после моего переезда на полигон. Ну, в общем, ничего я тут не оставлял. На память вроде не жалуюсь. Проведенный на всякий случай быстрый осмотр комнаты подтвердил это. Жаль. Хоть я и не собираюсь ни во что вмешиваться, но без оружия как-то не совсем уютно. «Мора!» — спустился я вниз. «А у вас и нет никакого оружия в доме». — Мне надо ненадолго отлучиться, а свое я оставил на полигоне. — Как-нибудь, — с сомнением посмотрела она на меня. — С вас и говорил. — Ага, — кивнул я. — Сказал дома сидеть, но мне надо сходить. Мора сцепила спереди руки и на некоторое время задумалась. Я ей не мешал. Все равно мне она ничего запретить не может, а обманывать ее не хотелось. «Ладно, пришла к какому-то выводу женщина. Пойдем, провожу. Только с защитой оружейной комнаты сам разбирайся. И с вас и потом». «Мора, ты чудо!» — улыбнулся я. «А в подвал-то я и не лазил, и не знал, что у старика есть оружейка. Хитрый гном и запасливый. А может, в молодости любил размяться?» Все бы вам железяками брынчать, вместо того, чтобы за девушками ухаживать. Как там Криса-то?» Она направилась куда-то в подвальную часть дома. «Нормально». Я последовал за ней. «Выспится, и все будет в порядке». «Будь я парнем, и если бы мою девушку обидели, я бы ноги-то повыдергивала обижателям», бормотала Мора. «Да, воинственная женщина». Спускались мы минут пять по узкой петляющей лестнице. По дороге попадались какие-то двери, видимо, хозяйственного назначения. Теперь я понял, почему при сканировании дома ничего не заметил. Оружейка располагалась на глубине около 20 метров и, как ни странно, чуток в стороне. По вертикали вверх находится самый дальний край сада, окружающего дом. Не удивлюсь, если тут и запасной, типа тайного, выход есть. Пришли. Мора показала на мощную цельнометаллическую дверь в каменной стене и скромно встала в стороне, сложив руки на животе, с интересом ожидая моих дальнейших действий. — Ого, что ей тут, театр, что ли? — Ну да ладно. Я подошел к двери и осмотрел ее. «Мощная дверца!» «Так, что у нас в магическом плане?» «Ага, защита есть. И дверь и стена вокруг неё плетены мелкоячейстой энергетической сетью, являющейся основой для системы. В ее узлах плетение датчиков. Ну-ка...» «Умник, что скажешь?» В ответ раздался зевок. «Разбирайся сам, тут все просто». «Ничего опасного нет, относительно опасного, а я читаю, не отвлекай». «Гад!» «Ну ладно». Я сфоткал структуру датчиков. Благо бодикомп через мой мозг видит то же, что и я. Загрузка структуры в модель Магия. анализ, разложение на составляющие узлы, нахождение соответствия в базе данных, формирование схемы устройства датчика и его действия. «Все». Итого одна минута. Нормально для бади компа. Субноут отработал бы быстрее, но сейчас не к спеху. Плетения сделаны немножко грубовато. Похоже, очень давно все делалось. Сейчас датчики движения и нарушения сети выполняются более элегантно. Так, тут понятно. Если супостат будет ломать стену или дверь, сигнал пойдет сюда. А здесь что? Теперь уже 2 минуты работы компа. — Ага. Все-таки не просто сигнализация. Совсем неплохо. У вас и в молодости было какое-то странное чувство юмора. Так защищать оружейную комнату — это же не сокровищница. В общем, при грубом нарушении системы сверху просто и незатейливо падает каменная плита. С боков активируется плетение прожаривающие все, что находится на площадке. Последнее сделано грубо, жрет кучу энергии, но работать будет, а проверять не хочется. В столице с ее повышенным магафоном такая трата магии для непрофильных плетений вполне оправданна. Видимо, все это делалось, когда Васа был еще совсем молодой и игрался с боевыми плетениями. Сейчас они у него получаются более изящными. Ладно, нам не ломать надо. Вот чем мне понравилась дверь? Красивая она. По ее краю идут всякие узоры. Нафига? А в центре отпечаток ладони. Нет, ну чем не биометрическая система доступа? Пижон Васа, однако. Дальнейший анализ показал. Вся система завязана на обычное распознавание по ауре. Определить под датчику ауры ее параметры не представлялось возможным. Пока моя модель магии на это не способна. Но тут ведь просто, правда? Чья аура должна быть? Васы! А ее параметры у нас с умником есть. А вот чтобы не подсунули, скажем, вещичку хозяина с остаточными следами ауры... Датчик срабатывает только при определенном уровне мощности сигнала. Как известно, остаточные следы ауры на порядок слабее, и усилить их без искажения практически невозможно. А сам датчик, да и вся система, защищены. При попытке в них поковыряться, срабатывает та же система защиты. Да и вообще, все тут накручено так, что надо очень постараться, чтобы безболезненно изменить какие-то параметры системы, и не получить плитой по кумполу. Все, тут я совсем разобрался. «А вот сейчас, умник, без твоей помощи не обойтись. Ты понял, о чем я?» «Ага, аура Васы. Я оглянулся на Мору. «В принципе, она не магичка, не должна догадаться. А Васа потом пусть думает, если у него будет время, как я залез сюда». «Что?» Улыбнулась она. «Пойдем обратно?» Я в ответ тоже ухмыльнулся, отрицательно покачал головой и приложил свою руку к отпечатку на двери. Через секунду раздался щелчок, и дверь под действием скрытой системы противовесов открылась без всякого использования магии. «Молодец!» — отреагировала Мора. «Можно считать, экзамен ты сдал». Я удивленно посмотрел на нее, и она тут же пояснила свои слова. В молодости Васа тут проводил выпускной экзамен для своих учеников. Смогут открыть дверь? Получат замагиченную магичную Васой боевую секирку с клеймом друга Васы, знатного кузнеца. Нет, еще год учится. Надо сказать, ты справился быстрее всех, не ожидала. «Ладно, сам смотри там, что тебе пригодится. Все равно, Васе, тут уже ничего не нужно. Наверное, лет 60 сюда не заглядывал. Закроешь потом тут». «Шестьдесят?» Я задумчиво посмотрел на нее. «Это что же получается? Она при Васе больше 60 лет? И не магичка ведь сама?» Мора улыбнулась и отправилась наверх. Постояв еще немного, я вошел в комнату, в которой начали загораться светильники. «Комнату? Да настоящий музейный зал! Эпическая сила! Не знаю, чем увлекался и занимался в молодости Васа, но просто так такую коллекцию не собирают. Чего тут только не было. Всякого рода броня». «Тяжёлое и лёгкое, различные виды холодного оружия, секиры, мечи, ножи, какие-то неизвестные мне виды оружия». Многие экземпляры были явно замагичены. Некоторые были магически укреплены, по типу того, что сделал умник с моей одеждой, но с помощью магии земли и все таки по погрубее. В некоторых экземплярах сидели... Довольно сложные плетения, определить действия которых на вскидку не представлялось возможным. По сути, все это замагиченное оружие было амулетами, либо со статическим действием усиление свойств материала, либо с активным расширением его боевых свойств. Да уж, и везде толстый слой пыли. Интересно, если я что-то отсюда возьму, вас и не обидится? С другой стороны, Мора привела меня сюда. К тому же что-то типа экзамена сдал. Я долго бродил по залу, завороженный выставленными экспонатами. Затем заметил небольшую дверь в дальней стене. Открылась она также от прикосновения моей ладони. Я даже разбираться с защитой не стал, хотя она, на первый взгляд, была совсем другая и более сложная. Комнатка по сравнению с предыдущим залом оказалась не очень большой. Но зато тут стояли стеллажи, полки на стенах. И все это было уставлено какими-то непонятными предметами. Быстрый анализ показал амулетами. А вид эти амулеты имели совершенно разный. Это были и коробочки, и пластинки из кости, металлические подделки, кристаллы, украшения. Простые браслеты и прочее. В принципе, интересно, но не настолько, чтобы сейчас броситься разбираться с каждым амулетом. Поэтому я просто прикрыл дверь. Может, потом загляну сюда. Глянул на время. Оказалось, что нахожусь тут всего 15 минут. А показалось, что несколько часов. Настолько увлекся. обычно это наоборот происходит. Вроде только увидел что-то интересное, а прошло пару часов. Ладно, надо поторапливаться, пока все веселье снаружи не закончилось. Постояв еще минуту в центре зала, как Буриданов осел, пытаясь направить мысли в нужном направлении, подошел к стеллажу с мечами. Забавно, откуда тут взяться двухметровому мечу? Рыцари как класс на Лунгрии отсутствуют, С таким дрыном ходить неудобно. На какого противника рассчитано? Пожав плечами, я стал подбирать себе что-то по руке. Вообще тут все оружие хорошего качества. Есть и эльфийские клинки, и гномьи. А вот эти, видимо, люди делали. Неплохой металл. Но все-таки до гномьего не дотягивают. А это что у нас? Мой взгляд зацепился за короткие парные мечи. Длина лезвия сантиметров 30-40, рукояти чуть меньше 20. Большие ножики, а не мечи. Лезвие узкое, слегка изогнутое. Чем-то напоминают японские мечи, но размеры другие. Хоть и не тяжелые, но массы хватает, чтобы наносить сильные удары. Металл, может, и не пробьет, но кожаный доспех, а то и кольчугу возьмет, Прихватить, что ли? Тем более давно пора тренировать работу двумя руками. От Леона это умение у меня есть. Только оно не проработано. Металл хороший, пусть это и не главное. Умник поправит. Баланс неплохой. Немного непривычный после эльфийского меча. Зато носить можно почти постоянно, не тяжело, и из-за небольших размеров оружие не мешается. Забавно, но эти мечи без магической обработки. Решено. Я с тоской обвел взглядом выставку достижений народного боевого хозяйства, вздохнул и направился к выходу. По пути прихватил ножик, рука сама к нему потянулась, форма кинжала. Но заточка с одной стороны, в простых ножнах, хороший баланс. И метать можно, и в руке хорошо крутится. В рукояти накопители какое-то плетение, но с этим потом разберусь. А сейчас пора. Закрыв помещение, я выбрался наружу. Мора, я пойду прогуляюсь. Ничего, что взял эти мечи. Гномка, замешивавшая в это время тесто, лишь отмахнулась. Но у двери меня догнал ее голос. «Ты там поосторожней с супостатами!» «Все будет хорошо. Я только посмотрю». Баловаться с элементалями я не стал. Чутье мне подсказывало, что могут заметить. Может, ничего и не сделают, но есть шанс привлечь к себе внимание. Если уже не привлек, добирайся сюда». «Да и стражи сейчас на стрёме. Поэтому, как обычно, окутавшись пологом невидимости, я побежал к выходу из внутреннего города, только с противоположной стороны. Мечи, повешенные на ремень, неудобно болтались. Надо будет прикрутить их за спину. Эльфийский меч я уже привык так таскать, а эти еще удобнее будет выхватывать, по длине они меньше. Жаль, еще не приноровился к ним». Если будет столкновение, то можно сильно пролететь. Но все равно, меча точно такого, как тот, что у меня на полигоне, у вас и не было. Поэтому разницы особой нет. Выход из города оказался перекрыт. По крайней мере, за ворота выпускали не всех. Стража в количестве пары десятков воинов и трех магов проверяла всех входящих и выходящих. Что-то у них спрашивало, и не все удостаивались чести быть пропущенными через ворота. Задерживать, правда, никого не задерживали, но что-то мне не захотелось светиться. Ведь обязательно будут разбираться в происходящем, и я пока вроде бы ни при чем тут, но... Да и черт со всем этим! Не хочется и не хочется! На стены тоже не пускали. Я пробежался в сторону вдоль стены, с километра до следующего каменного восхода. Слава богу, тут народу не оказалось. Только охранники лестницы. Выбрав место, где меня никто не увидит, полог пологом, но издалека, в легкую, могут заметить, я оценил высоту стены. Высоковато, но, по ощущениям, должно получиться. Дождавшись момента, когда никого поблизости не оказалось, я выбросил вверх две силовые петли. Одна зацепилась, вторую пришлось забрасывать снова. Руки ниже локтя до ладоней мягко сжимало поле, к которому и крепились силовые линии. То же самое поле, что и в защитном куполе. Сколько вариантов использования. Только в своем энергетическом варианте без материализации прочной пленки. «Минута, и я на стене». «Никого». «Хм». Раньше не обращал особого внимания. Вся стена пронизана плетениями, правда, неактивными. Вот и ответ на вопрос. Как можно защищать такую большую стену при наличии у противника магов? «Еще минута, и я оказался с той стороны». «Удобно». «Прямо Спайдермен». «Десять минут бега, и я в трущобах». Дома стоят плотно друг к другу поэтому чтобы оглядеться иногда взлетаю на крыши а иногда по ним же продолжаю путь я теперь понял почему спайдермен делал добро зло делать не умел зато любил прыгать по крышам домов но делать это просто так глупо вот и ловил всяких злодеев пару раз я срывался Вернее, силовые петли выламывали слабо держащиеся конструкции. Но было невысоко. Все обходилось. Интересно, заваруха еще не закончилась? С момента моего выдергивания Криса из непонятного Месилова прошло чуть меньше часа. Я остановился на крыше самого высокого здания, в очередной раз поправил мечи и огляделся. Следов пыли в воздухе от моих элементалей уже не осталось. Но по улице было разбросано много камней, деревяшек и прочего мусора. Нехило призвились представители стихии. А ведь до точки, где все произошло, пара-тройка кварталов... Слева послышался какой-то шум. Я по крышам переместился в ту сторону, глянул вниз на улицу. И мне открылось забавное зрелище: с десяток помятых гномов-стражей в доспехах ковыляли с предполагаемого места событий и громко матерились. Прикольно, но доспехи у них явно замагичены. Некоторые хромали, одного почти несли двое, поддерживая с двух сторон. Гады! не сдерживаясь говорил один. Но «Ну ничего, ничего. «Сейчас маги из гильдии покажут им, на кого ногу поднимать!» Тот, кому обращался говоривший, устало кивнул, баюкая вывихнутую руку. «А справится? Тьфу на тебя! Мы на источнике! питок мастеров-магов, прямая подпитка от гильдии! Накинут на всех обычный купол и чистой силой задавят! Или так и будут держать, пока те сами изнутри не постучатся!» Просто, но со вкусом. Убивать-то никого не будут. Только остановят, да повяжут. Вспомни, что мы отрабатывали на полигоне. Хм, забавно. Однако надо поторопиться, пока все веселье не закончилось. Просто шикарные кадры будут для моего фильма. И я рванул по крышам примерно в ту сторону, откуда шли гномы. Перелетев через очередную улочку, я резко затормозил на той стороне и медленно вернулся к краю крыши. Внизу обнаружилась небольшая группа эльфов. Их было примерно с десяток. Четверо явно трупы. Один переломанный от удара об стену с левой стороны. Другие три как сгоревшие головешки кучкой лежат. Остальные валяются и почти не шевелятся. Только один сознательный, в смысле, в сознании, стоит на коленях у полуобгоревшего трупа и воет, потрясая кулаками. Да, неприятное зрелище. И четко ощущается запах гари изгоревшей плоти. Кто же такое устроил? Кроме демонов, вроде некому. И что делать? Я достал амулет связи с Васой. Немного посомневался, но все-таки попытался вызвать учителя. Хрен с этими эльфами. Да, не люблю я их. И это еще мягко сказано. Но уж больно резанул по нервам этот горестный вой. Что за... Нет связи. Что за паршивая система? Толку от нее, если в сложной ситуации не работает. И что делать? Оставить все как есть? Пусть сами разбираются. «Или бежать искать представителей властей с целителями?» Ничего не придумав, я медленно опустился за спиной эльфа на землю. «Спайдермен идет на помощь, тудыть их всех!» «Ну нафига? Что я могу сделать?» «Нужна помощь?» — тихо спросил я, готовясь на всякий случай отпрыгнуть в сторону, если эльф поведет себя неадекватно. Только он повел себя в совершенно адекватной ситуации, не обратил на меня внимания, а все так же продолжал выть. «Эй!» — уже громче сказал я. Снова никакой реакции. Вроде как надо насовать пощечин, только он ко мне спиной находится, а его вой мне действует на нервы. Неожиданно для себя я с разворота пнул эльфа по заднице, Он легкий оказался, или я сильный, но мужик почти перелетел через труп и стукнулся головой о стену. Вой прекратился. Эльф зашевелился, перевернулся, сел на пятую точку, уперся спиной в стену и тупо стал смотреть куда-то вдаль. «Эй!» – я помахал рукой перед его лицом. «Что случилось? Помощь нужна?» Ноль реакции. Ну Но тогда я с удовольствием стал шлепать эльфа по щекам, пока его взгляд не приобрел некоторую осмысленность. «Достал ты меня!» — пробормотал я. И по-эльфийски продолжил. «Очнулся? Говорю, помощь нужна!» Эльф медленно и равнодушно отрицательно покачал головой. «Кто это у вас так? Демоны?» Эльф не отреагировал. «Тьфу на тебе! Ведь уйду сейчас!» «Кто он тебе был?» Я кивнул на обожженный труп. «Брат? Родственник?» Эльф перевел взгляд на труп. Тут же его лицо задергалось, кулаки сжались, глаза зажглись ненавистью, и он прыгнул на меня. Но попытался прыгнуть. Хорошо я был готов к подобному. Понимаю, ему надо выплеснуть свой гнев на кого-нибудь, кого-нибудь убить, например. Сам в таком состоянии был, когда осознал грозившую Крисе опасность при виде той стрелы в комнате. А тут не намек на опасность, а вонючая, в смысле пахнущее горелым мясо, обстоятельства. Поэтому я просто стукнул эльфа кулаком по лбу. Сознание он не потерял. Напротив, кажется, обрел способность мыслить. «Так кто это?» опрометчиво повторил я свой вопрос. Надо было отвлечь ушастого, а я снова ткнул его носом в то самое обстоятельство. Но эльф только устало откинулся на стену и бесцветным голосом ответил. «Ее высочество Эль Трингвассар, дочь короля светлых эльфов Лаурина Тринг-Вассара. «Я замер». «Вот попал». Не стоило мне сюда спускаться. Ведь знал же, что ничем не помогу. А теперь что? Спокойно запишут меня в виновники ее смерти, и никто, даже Архимаг, не поможет. Никакие экономические совместные интересы двух государств тут не будут иметь веса. Убили дочь короля эльфов в столице гномов. Да тут по-любому войной пахнет. «Блин, что же делать?» Я медленно огляделся. «Так, как следует, меня рассмотрел только этот эльф. Остальные уже шебелятся, но на меня еще не реагируют». Я медленно передвинул мечи в удобное для выхвата положение. «Если сейчас шлепнуть этого эльфа и дать деру, то проблему можно решить. Но не верю я, что меня не запишут в виновники трагедии». А если еще раскроется, что именно меня они ловили в своем лесу, никакие оправдания не помогут. Я уже начал медленно вытаскивать меч, очень сильно сомневаясь, что смогу просто так прирезать беззащитного эльфа, когда в мои мрачные мысли влез умник. Ник, а ведь девчонка еще жива. Я замер. «Ты уверен?» «Да, я вижу у нее какой-то амулет. Он не дает ей умереть. Очень сложный амулет, но если не помочь ей в ближайшее время, даже он не удержит ее». «Эх, умник, и зачем ты влез? Я ведь теперь не смогу бросить все, как есть. А если все-таки чикну этого эльфа, а на меня все равно выйдут?» «То за такой поступок...» Даже не за то, что эльфа шлепнула, а за то, что не помог принцессе. Бросил ее. Меня не только эльфы прикончат, но и гномы подвергнут обструкции. Это так очевидно, что и к бабушке не ходи. — Очнись, Олух, царя небесного! Я похлопал эльфа по плечу. — Девчонка еще жива! Не успел я это произнести, как эльф взвился в воздух! кинулся к полутрупу и остановился. Потом дернулся по улице туда-сюда, снова остановился. «Не дергайся!» — проворчал я. «Сейчас посмотрим, что с ней, и решим, как быть». Парень явно разрывался между желанием бежать за помощью и не бросать высокопоставленное тело. «Ты целитель?» — быстро спросил он с безумной надеждой в глазах. Я сплюнул на землю. «В какой-то мере помереть не дам, но и вылечить полностью не смогу. Так что на многое не рассчитывай». «Умник, что скажешь? Чем мы можем помочь? И можем ли?» «Я уже заканчиваю анализ, а ты пока подсади к ней лечебных симбионтов. Такие повреждения они вряд ли вылечат, но хуже не будет. А может и общее состояние улучшат» а заодно повесь на нее наш эксклюзив для прослушки. Что с ней происходит, мы должны знать наверняка. Да и соседних эльфов в этом плане не обижай. Всех надо внимание одарить. Делаю. Мать моя женщина. Я только сейчас визуально осознал, насколько тяжелое состояние девушки. На сам полутруп я не смотрел. Неприятное зрелище. Но вот количество размножившихся симбионтов показало ситуацию со всей очевидностью. Ведь их количество зависит от сложности повреждения. А тут я их даже сосчитать не мог. Бадиком изобразил девушку, полностью покрытой золотой пыльцой. А в магическом зрении ее аура, можно сказать, стала бурлить. Радует, что маги не увидят симбионтов, а только процессы восстановления в ауре. А то еще не разберутся и назовут меня врагом народа. А ведь аура-то у девочки тусклая. Хватит ли энергии симбионтам? Хорошо, хоть мы с умником предусмотрели альтернативный источник питания, когда переделывали их магическую энергию. Они ведь не магические создания. А принцесса или слабенький маг, или начинающий. Магии в ауре мало. Я передал часть магической энергии в ее ауру, по ходу дела преобразовав ее в эльфийский формат, чтобы она не вытекла и усвоилась, заодно наградив всех эльфов односторонней системой связи. «Ну что?» – нетерпеливо спросил эльф. «Что-что?» – буркнул я. «Жить вроде будет, а вот как и сколько?» Вопрос не ко мне. «Надо позвать целителей и предупредить власти!» «Надо!» — согласился я. «Сейчас займусь этим, а ты пока остальным помоги». Я огляделся. «Кому еще можно?» Эльф кивнул и с рвением бросился выполнять поручение. «Хм, не такие уж они и злобные, когда их прижмет!» Я пожал плечами. «Так, что делать? Бежать к властям?» Я не знаю, сколько времени это займет. А девушка может скопытиться. Если верить словам виденных мною гномов, в этом районе уже должны работать маги из гильдии. Только вот где? Побегать по району и поискать? Вдруг мне в голову пришла одна мыслишка. Если я не могу найти магов, то в состоянии сделать так, чтобы они пришли сами. Сейчас этот район по логике вещей должен быть под наблюдением. И то, что я задумал, с высокой степенью вероятности может привлечь их внимание. «Эй, ушастик!» — позвал я эльфа. Не смог удержаться от высказывания своего отношения. Примечательно, что тот не отреагировал на мое обращение, только вопросительно посмотрел. «Я сейчас отлучусь, чтобы позвать подмогу, а ты, когда кто-нибудь из твоих людей...» Фу, эльфов, очнется и будет в состоянии ходить. На всякий случай отправь его тоже за помощью». Тот подозрительно посмотрел на меня, но согласился. А я, не тратя времени попусту, попытался закинуть петлю на крышу и со второй попытки уцепился. А затем, под удивленным взглядом эльфа, вознесся в небеса. «Ага, тип того. Умник». «Ты понял мою задумку?» Я уселся на плоской крыше, за день нагретой солнцем. «Да, что мне делать?» «Готовься помогать!» Удобно усевшись на выступ в крыше дома, я сначала запустил графический редактор на баде баде-компе и сделал красивую надпись на гномьем. Подумав, продублировал на эльфийском. Еще немного подумав, решительно убрал эльфийские каракули и подкорректировал основную надпись. Затем выглянул с крыши посмотреть, чем занимаются эльфы. Пока очнулись всего двое ушастых, так что время у меня еще есть. Но раз такое дело, грех не потренироваться в создании иллюзии, а умник потом поможет мне ее поднять на нужную высоту. Аурой я не дотянусь, а просто отправить плетение в свободный вертикальный полет ненадежно, необходимо закрепить. «Ну что, состояние принцессы стабилизировалось, а у вас как дела?» Эльф дернулся на мой голос. «Ага, не нравится, когда кто-то сзади незаметно подходит». Вокруг уже шевелились почти все эльфы. Кто сидел у стеночки... Кто-то пытался ходить, от принцессы все держались в сторонке. И правильно, сделать ничего нельзя. А если с ней что случится, пока ведь живая, то недолго и виноватому оказаться. Хотя, может, я наговариваю на них. Все мрачные, но с любопытством поглядывают на меня. Я уже послал двоих за помощью. А как у тебя? Удалось связаться? Ага. Он думает, что я по амулетной связи пытался вызвать помощь. Я, конечно, попытался, но почему-то ничего не вышло. Амулеты связи не работают, — продолжил я. Эльф тут же помрачнел. Но если мой зов никто не услышит, готов пройти голым по центральной части города. Я показал пальцем наверх. И пока слегка обалдевшие эльфы, разинув рты и задрав головы, не обращали на меня внимания, и я бочком-бочком отодвинулся в сторону, а затем уже привычно взлетел на ближайшую крышу и побежал домой. «Ну их нахрен, такие приключения!» «Да и вообще, в гробу я всех видел!» «Достали!» И, похоже, неожиданно вильнула в сторону мысль. «Надо переключиться на создание амулетов!» «Вон, как девчонке помог! Не дал умереть!» Да и сложное плетение с бухты-барахты не создашь или не успеешь создать. А заряженный амулет можно активировать одним движением пальца или магическим сигналом. Если бы раньше что-нибудь подобное набодяжил, может, и Крисе легче пришлось бы, а то вон как вымоталось. Я невольно улыбнулся, вспомнив о девушке, и уже не отвлекаясь ни на что, продолжил свой путь. «Ну?» «Что скажешь?» — спросил пожилой гномий маг у молодого, глядя на почти непрозрачную магическую стену, перекрывшую два квартала. В магическом зрении видно, как от нее отходит толстый жгут энергии, оканчивающий свой путь на огромном кристалле, расположенном на стене внутреннего города. Хотя нет, не оканчивающий. Дальше, преломляясь под углом, он уже действительно заканчивает свой путь на похожем кристалле на крыше магической гильдии. Сформировать такую территориальную блокировку весьма непросто. Обычный купол не подходит, так как кому-то из магов необходимо оставаться внутри и оттуда формировать его, а амулет не годится. Следует учесть множество параметров. Поэтому используется сложный в создании, но простой в управлении трюк. По периметру территории, которую необходимо закрыть, встают маги, и каждый из них полетет крупноячеистую сеть-основу. Сети замыкают в замкнутую фигуру, которую разорвать по-быстрому весьма проблематично. Это делается за очень малый промежуток времени. Ведь тренировки подобных навыков – постоянно проводится на полигонах для магов-стражей, а также в некоторых войсковых частях. А дальше уже спокойно наращивают сеть до состояния непробиваемой стены. Теоретически стена ставится быстрее, чем гипотетический враг Макс может придумать и сформировать контрплетение, ее разрушающее. Если есть подпитка от накопителей гильдии, Можно при необходимости прикрыть не только какой-то квартал, но и весь город. Но в последнем случае лучше использовать обычный защитный купол. Правда, для защиты города припасено и много других хитрых штуковин, но об этом знают немногие. Молодой маг, не стесняясь старшего, сплюнул тягучую слюну на землю. «Можно уменьшить диаметр купола и подождать еще пяток минут. Если это их не образумит, еще уменьшим». «Согласен», — кивнул головой старший. «О домах можно не заботиться, трущобы, а потом вытрясти за них, как за дворцы». Маги, понимающие, переглянулись, усмехнувшись. «Сколько осталось вне купола? Неизвестно» но основная масса внутри. В километре отсюда тоже была заварушка, но там мы не успели. Только побитые эльфы и несколько их трупов. Уже всех взяли, но пока молчат. Местные жители говорят, что вначале эльфы дрались с одним демоном, а потом появилась еще группа эльфов, а затем на огромном черном жеребце прибыл еще один демон и всех раскидал. «Если верить им...» Там был чуть ли не гроссмейстер боевой магии, а таких в городе немного, тем более демонов. Маги снова с улыбкой переглянулись. «Да, а что со связью?» «Не знаю», — пожал плечами молодой. «Похоже на естественные помехи, но уж больно ко времени они случились, пока не разобрались». Оба помолчали. «Это что еще такое?» Задрал голову старший маг. Молодой повернулся и замер, удивленный. А удивляться было чему. Чуть в стороне, примерно в полукилометре от них, в воздухе на полнеба раскинулась громадная, мерцающая красным светом надпись. «Требуется помощь мастера-целителя. Срочно! Дело государственной важности!» А под надписью стрелка-указатель Направленная вниз.